Снег сверкал на обращенных по вращению от рогах гор, этого гигантского хребта, что, пролегая через весь диск, в одном месте изгибается, обходя круглое море, и служит естественной стеной, разделяющей Клач и огромную равнину Сто. Эти места служат обиталищем, распоясавшимся ледникам, затаившимся обвалом и высоким безмолвным снежным равнинам. А еще здесь обитают йетти. эти представляющие высокогорный подвид семейства троллей, слыхом не слыхивали о том, что людоедство безнадежно вышло из моды. Их мнение по данному вопросу таково. Ешь, что шевелится. Если не шевелится, подожди, пока шевельнется, и тогда ешь. В тот день им не давали покоя странные звуки. Эхо хороводами гуляло по вечно мерзлым хребтам, от одной вершины к другой. И в конце концов слилось в густой непрерывный рокот. «Мой брат говорит...» Это очень большие звери, это слоны, большие серые, поведал один Йети, лениво ковыряя в зубе с дыркой. Больше нас? спросил его другой етти. Почти что больше нас, уточнил первый Йети. Но их там целая орда, брат сказал, даже сосчитать не смог. Второй Йети втянул ноздрями в воздух и, похоже, погрузился в раздумья. Да уж, конечно, угрюмо заключил он, твой брат больше, чем до одного вообще считать не умеет. Говорит, слонов там очень много. Такой жирный серый зверь в горы лезет. Большой и неповоротливый. И каждый на спине тащит много угра. Угу. Первый тролль показал приятелю на огромное пологое пространство, похороненное в плотном снегу. Хорошо сегодня. Глубоко. Быстро здесь ни один зверь не ходит. Мы с тобой в снегу ляжем. Они нас заметят только когда наткнутся на нас. И тут они испугаются, как дурностаи. И будет у нас сегодня день большой жратвы. Он решительно махнул лапами. Тяжелый такой зверь, брат, сказал. Быстро не ходит, вот увидишь. Другой ети пожал плечами. Ну давай попробуем. Рыкнул он, перекрывая катящийся на них грозный рев. И они залегли в снегу. Благо белая шерсть на шкурах мигом превратила их в два малозаметных сугроба. То был прием, который неустанно шлифовался, совершенствовался и в течение тысяч лет передавался от отца к сыну. Хотя в этом поколении эстафете суждено было оборваться. И эти замерли. С нарастающим ревом к ним приближалось полчища слонов. Наконец первый тролль, тщательно выговаривая слова. До этого он немало потрудился их подыскивая, проговорил. «А какая тебя ждет добыча?» Да". «Какая тебя ждет добыча, если ты перегонишь через горы много-много слонов?» Ответа на вопрос так и не последовало. А расчет Ети оказался правильным. Когда 500 сработанных на скорую руку слоновьих бобслеев досок, перевалив через гребень, который располагался от Ети всего в паре десятков футов, ринулись вниз со скоростью 60 миль в час, То пристёгнутые всеми возможными ремнями, а шалел трубящие погонщики увидели ете только когда наткнулись на них.